Загадки Ирана турецкой войны 1821-1823 годов. Однако, несмотря на все тяготы и трудности службы Грибоедова в Тавризе, она увенчалась очень важным и знаменательным для него дипломатическим успехом, направленным против английского засилия в Персии и в Азии в целом. Причём эта победа до поры до времени была известна только узкому кругу друзей. И за нее поэта-дипломата опять не похвалили, а наоборот, приструнили. Речь идет о роли Грибоедова во вступлении Ирана в войну против Турции после того, как в 1821 году в Греции вспыхнуло восстание, которое всколыхнуло Европу и вызвало бурное патриотическое настроение в России. Широко известно, как помочь восстанию старался Байрон, а молодой Пушкин именно в это время мечтал совершить свой побег. и приди на помощь грекам единоверцам однако их порывы не идут ни в какое сравнение с тем как реально удалось помочь восставшим Грибоедову, прежде всего за счет отвлечения сил османской империи на отпор иранскому вторжению в сложной обстановке когда англия делала все, чтобы ослабить русское влияние на берегах средиземного моря оказывала всемерную поддержку турции и препятствовала освобождению из-под ее владычества многих народов, в том числе греческого. Грибоедов смог так воздействовать на Абасмирзу, что тот все таки начал войну с Турцией с целью захвата Ванского санджака и других спорных пограничных территорий. которые ранее входили в состав персидской империи, а также наказание Турции за постоянные вылазки ее войск на территорию иранского Азербайджана якобы для поимки бежавших мятежников. Еще в середине августа 1821 года на встрече с Абас Мирзой, Грибоедов и Мазарович завели между делом речь о необходимости противостоять Турции, и Абас Мирза объявил, что готов выставить против турок 3,10 тысячную армию. Об этом было сообщено Мазаровичем в Петербург 17 августа. А 23 августа 1821 года Мазарович и Грибоедов получили письмо Ермолова из Тифлиса, в котором он, говоря о намерении России обуздать неистовство и зверскую ярость турок против братьев-христиан, просил проникнуть в отношения Персии к Порте, узнать, может ли война соединить все державы против России и по возможности отвратить таковые последствия. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страница 70. Ермолов спрашивал своих дипломатов об аббас мерзе. Невозможно ли по обольщению наружностью дать уразуметь ему, что ничем нельзя лучше приобрести доверенность народа и его приверженность, как расширив пределы государства присоединением нескольких областей от турок. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Том 6, часть 2. Тбилис, 1875 год. Том 7. Тбилис, 1800 66 год. Ирано-турецкая война была в интересах России, во-первых, потому что она ослабила бы обоих ее противников и способствовала дальнейшему освобождению балканских народов. Ермолов писал по этому поводу Нессельроде, что эта война весьма для нас выгодная, ибо в случае разрыва с турками, хотя не имеем мы нужды в пособии персиян, но враждая их между собой, не бесполезно. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 6, часть 2, страница 253. Во-вторых, эта война отвлекла бы остальные силы турок от Балкан, где Россия хотела усилить свое влияние, помогая восставшим против османского ига. И в-третьих, Для завоевания иранского рынка необходимо было вытеснить оттуда англичан и турок, а это было невозможно сделать без закрытия дороги Тропизунд-Табриз, по которой импортировались товары, в три с половиной раза превышавшие тогда стоимость всех товаров русской иранской торговли. Попова, страница 73. Грибоедов, дипломат, Москва, 1964 год. В русской миссии призывы Ермолова поняли правильно. и Грибоедов начал свою игру по укреплению антитурецких настроений об абас мерзы. Играя на той чистолюбивой струне, что лишь при его поддержке в качестве наследника престола Россиий он сможет не только получить в перспективе заветный Турон Персии, но и добиться успехов в войне против Османской империи. Как свидетельствовал в своих записках Муравьёв-Карский, Грибоедов на встречах с Абас-Мерзоем разъяснил ему суть разногласий между Россией и Турцией, указав, что неподобающее поведение турок вызвало гнев русского императора, который не ищет новых союзников, но лишь извещает о неправильных поступках турок против него. Абас-Мерзое обрадовался такому случаю и обещал выступить против турок, что он и сделал. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 68. Принимая такое решение, Абас Мирза надеялся, что турки отведут часть войск из Анатолии и других регионов для борьбы с восставшими греками и не смогут оказать ему достойный отпор, а также что Россия непременно выступит в защиту греков, о чем свидетельствовали ультиматум, предъявленный Россией султану Турции, и последовавший в августе 1821 года разрыв дипломатических отношений между Россией и Турцией. Абасмирза даже уведомил Ермолова, что выступить его заставили совершенные турками зверства против греков с целью начать войну, В итоге защитника христиан, он даже попросил в очме от Зине, католикоса Еврема Дзорагетсхи осветить свой меч на православном алтаре. Под Кавказская война в пяти томах. Ставрополь 1993-94 годы, том 3, страница 11. Наследного принца нисколько не смущало, что в одно и то же время он финансировал кавказских мул в Чечне и в Горном Дагестане, поднимая их на священную войну против неверных. А с конкретными поводами для начала войны стали переход в результате происков правителя Баизэта Селим-паши нескольких курских племен на территорию Турции, взбесивший персидскую сторону, и конфискация турецкими войсками имущества одной из жен жён Фетх Алишаха во время ее паломничества в Мекку. Иранский историк Абдуллар Рази в полной истории Ирана писал также о религиозных трениях между Персией и Ираном, продолжающихся, кстати, до сегодняшнего дня. В Багдаде и Эрзеруме велась злобная антишиитская пропаганда. Турция притесняла у себя подданных шаха и предъявила претензии на Салмаст А когда начальник Эрзерумского гарнизона расстрелял иранского посланника Садек-бека, наследный принц решился на войну. Балаян. Международные отношения Ирана в 1813-1828 годах. Ереван, 1967 год. Страница 79. Любопытно, что с именем Садек-бека была связана в 1820 году нота Грибоедова английскому поверенному в делах, в которой осуждалась вербовка русских солдат на службу Персии, которую осуществляли тогда Эдуард Уилок и переводчик-дипломат Садек-бек. Смерть этого посланника в Эрзеруме еще раз показывает, какой напряженный и опасный для дипломатов самых разных стран была обстановка на востоке в 20-ых годах XIX века. Осенью 1821 года абас Мирза в Торксе с пятидесятитысячным войском на территорию Западной Анатолии в районе озера Ван и взял крепости Битрис и Арчеш. А затем и столицу одного из османских пошалыков Карс. Немаловажно, что в ходе этих боев, избегая персидского плена, более 500 армянских семейств, с согласия Карского Осман-паши, переселились на российскую территорию. Но все равно многие армяне были тогда насильно угнаны персами в Таврис, Ереван и Тегеран, где через 7 лет об их освобождении будут хлопотать и грибоедов. При этом иранские войска действовали успешно также в районе Баизатов в направлении иракского Курдистана и Багдадского пошалыка Османской империи, где правил воинственный Дауд-паша. Персы захватили тогда Масул и Киркук. Вот парадокс истории: ныне здесь хозяйничают уже террористы ИГИЛ. Иранскими войсками, воевавшими под Багдадом, командовал тот самый Мухаммед Али Мирза, старший сын Фетх Али Шаха, на которого пытался сделать свою ставку в борьбе за персидский престол в 1817 году Ермолов во время пребывания в Персии. Его тайные контакты с Ермоловым, а также дальнейшие постоянные попытки интриговать против брата, используя в своих интересах военные успехи под Багдадом, заставили Аббас Мирзу действовать решительно в жестоком восточном духе. Мухаммед Али Мирза был убит в Каренде. Показательно, что это произошло после того, как руководимые Мухаммед Али Мирзое войска разбили турок под Багдадом и принудили их к капитуляции, что было плохим знаком для Аббас Мирзы. И англичане, с которыми во время войны Аббас Мирзой были прерваны отношения, дипломатические отношения в пику наследному принцу или наоборот, чтобы отвести от себя подозрения в причастности к убийству, сопровождали останки убитого принца до шиитских святынь в Кербале. Балаян. Кровь на алмазе шах. Трагедия грибоедова. Ереван, 1983 год. Страница 100 32. Так совершилась ещё одна трагедия в борьбе за персидский трон внутри Каджарской династии, видимо, уже привыкшей к заговорам и убийствам. Пройдет несколько лет, и в эту борьбу с драматическими последствиями, окажется вовлеченным, сам того не желая, Грибоедов. Интересную версию событий, связанных с убийством старшего сына шаха, представил в своем исследовании историк Балаян. Он показал, что Контакты Ермолова с Мухаммедом Али Мирзой стали известны англичанам, а значит и Абас Мирзе, ещё в 1817 году, благодаря слежке за русским послом, проводившийся, например, упоминавшимся ранее полковником Керпортером. С учетом того, что англичане делали ставку именно на Абас Мирзу и опасались ориентированного на Россию его старшего брата, Они могли участвовать в заговоре против Мухаммеда Али Мирзы, тем более что он командовал довольно успешной группой персидских войск в Уранной турецкой войне, в которой англичане склонились на сторону Турции, а также управлял Керманшахской провинцией, где англичанам, благодаря противодействию местного правителя, никак не удавалось наладить транзитную торговлю. Балаян, Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван. 1983 год. Страницы 32-34. В правдивость этой версии заставляет верить миссия некоего кефала. Вероятно, незнакомец назвал себя кафил, что означает заместитель или поручитель, но это слово приняли за имя. который неожиданно в октябре 1821 года появился в Петербурге и объявил, что является представителем Мухаммед Али Мирзы и прибыл для организации секретной связи между принцем и императорским двором и для получения гарантий помощи России старшему сыну шаха. Он сразу вызвал подозрение, особенно тем, что появился в Петербурге, а не в Тфлисе, где находился Ермолов. оговаривавший еще в Тавризе с Мухаммад Али Мирзое возможные секретные контакты. Кефалу было объявлено, что Россия признает наследником престола лишь того из принцев, кого выбрал Фетх Али-шах, и не намеренно ввязываться в борьбу его сыновей за престол. По мнению Нассель Роде, Кифалы отправили легковерные агенты Ост-Индской компании с целью разведать планы России в Иране. Он упрекал за всю эту опасную историю Ермолова. Вы имели новый случай убедиться, сколь противны правилам государя все переговоры такого рода. Балаян Международное отношение Ирана в 1813-28 годах. Ереван, 1967 год, страница 49-50. Можно, конечно, усомниться в такой трактовке и активной роли в этой шпионской операции англичан, но убит Мухаммед Али Мирза был лишь после возвращения в Иран Кифала, вероятно, привезшего туда какие-то ценные сведения. По крайней мере, выгоду от жестокого убийства получил как Абас Мирза, так и англичане, никогда не чуравшееся участие в заговорах и интригах. Пройдет совсем немного времени, семь лет, и нити Такого же сложного заговора сплетут воедино персидскую знать и англичан против нового и опасного врага полномочного министра российской императорской миссии Грибоедова. Отметим попутно, что интриги и коварства англичан приводили их к трениям и конфликтам не только с русскими, но и с самими персиянами, чего стоит только история с флотом Ост-Индской компании, который не просто хозяйничал в персидском заливе, но и дошел до разграбления арабских городов на его побережье, заключив потом в 1820 году антииранские по своей сути договоры с Аманом и шейхом Бахрейнских островов, которые в Тегеране считали своим архипелагом. Затем агрессия продолжалась. В 1821 году флот Ост-Индской компании и ее сателлитов захватил иранский остров Кешм. Понятно, что такие пиратские действия вызывали осуждение Тигерана и Тавриза. Когда же в 1822 году иранские войска стали демонстрировать успехи, новый британский стац-секретарь по иностранным делам Джордж Кеннинг, предыдущий стац-секретарь лорд Роберт Стюарт Калсри в состоянии аффекта, вызванного его страхами за ущемление величия Британской империи, перерезал себе сонную артерию, бросил все силы на то, чтобы остановить ранну турецкую войну. Сначала он попытался добиться этого переговорами с персидскими правителями, поверенного в делах Генри Уайлока и первого секретаря миссии врача Джона Макнила, Макнейла, а потом послал в Иран дипломатические миссии майора Гариота и Фрезера, но все было тщетно. Тогда по указанию Канинга Уилок приказал английским офицерам не участвовать в ирано-турецкой войне. Это вызвало гнев Абас Мирзы, который предложил английским офицерам покинуть Иран, заменил их французскими офицерами, в том числе капитаном гвардии Этие, с которым будет позднее встречаться Грибоедов. Когда же Сятх Алишах потребовал от Англии в начале 1822 года выдать ему 200 тысяч туманов согласно Тегеранскому договору 1814 года в качестве помощи для ведения войны и получил отказ, то он обвинил Уилоков в предательстве, объявил его персоной нон грата и выслал из страны. Балаян. Международное отношение Ирана в 1813-28 годах. Ереван 1967 год, страницы 80-84. И хотя Уйлак не уехал в Англию, а отправился под крыло Ост-Индской компании в Калькутту, оттуда он вскоре вернется в Иран, как ни в чем не бывало, и даже привезет вместе со своим братом английское оружие для борьбы с Россией. Весной 1822 года сложился уникальный момент, когда из-за конфликта с английскими дипломатами их влияние в Иране оказалось фактически на нуле. Казалось бы, этот момент надо было использовать в полной мере для закрепления в Персии позиций русской дипломатии. Однако из-за проанглийских действий Нессельроде, проявившихся еще в конце 1821 года, в истории с критикой действий Грибоедова и Мазаровича Свято место оказалось пусто. В Тавризе просто некому было воспользоваться ситуацией. Решающее сражение войны с турками иранские войска выиграли в верхнем Басыне, близ Касанкалы, откуда открывался путь на Эрзерум. Да, именно тот самый Эрзерум, Арзрум, куда совершит свое путешествие в 1829 году Пушкин, участвуя в походе войск генерала Паскевича. Но вспыхнувшая эпидемия холеры, непрекращавшаяся в различных частях империи, восстания племен и непокорных ханов заставили персов отступить. Хитрые англичане, раздувавшие эти восстания, выступили посредниками между Турцией и Ираном, обещая каджарам деньги и оружие после заключения мира. 15 июля 1823 года в Лондоне при участии иранского посланника Мирзы Салиха и турецкого посла было подписано при посредничестве английской стороны секретное политическое соглашение, касавшееся Закавказья, подразумевавшее завершение войны и будущий союз Турции с Ираном. Вскоре, 28 июля 1823 года при активном участии англичан которые с самого начала давили в своих интересах и на российский МИД, был заключен Эрзерумский мир, согласно которому границы стран не были изменены. Было сохранено статус-кво, а персы вернули султану всех военнопленных и все завоеванные города, в том числе Баизад, Киркук и Масул. Англичане же опять усилили свое влияние в Тавризе и Тигеране. Сотрудник русской миссии Амбургер Через некоторое время получил в Тавризе информацию о том, что Эрзерумский договор имел секретную статью, предусматривающую помощь Турции и Ирана в случае конфликта с Россией. Впоследствии эта информация подтвердилась. Балаян. Международные отношения Ирана в 1813-28 годах. Ереван, 1967 год. Страница 90. Абасмирза в итоге не смог воспользоваться плодами начавшейся победоносной войны. Многое в таком результате объяснялось тем, что его отец, фетх али не очень-то спешил помогать своему и нередко выходившему из повиновения сыну войсками и финансами. Присланную им на подмогу армию под командованием зятя шаха Алаяр-хана Абасмирза не случайно называл чашей с ядом. так как все тяготы ее содержания легли на плечи наследника престола. Ходили даже слухи, что бездействие шаха было вызвано получением из Багдада мешков с золотом, потому что жадность была в свойстве шаха. Самое любопытное, что Аббас Мирза в начале войны был не прочь войти в союз с Россией и воевать вместе с ней против Турции. Грибоедовские посулы и беседы не прошли даром, но опасаясь гнева англичан, Насир-ода отверг эту комбинацию и не принял предложение о союзе с Ираном против Османской империи. Даже активную помощь греческому восстанию Россия начала оказывать только в 1825 году. В итоге была утеряна прекрасная возможность ослабить Турцию и добиться возможного мирного сосуществования с Персией в дальнейшем. И получилось, что впереди Россию ждали новая русско-персидская война 1800 26-28 годов и тяжелейшая русско-турецкая война 1828-29 годов, в ходе которых те же самые вопросы обострились вновь и привели в итоге к Тегеранской трагедии Грибоедова. Поразительно, но именно в 1828 году, когда уже полыхала новая русско-турецкая война, Грибоедов вновь обращался в Петербург с идеей вовлечь Аббас в эту войну на стороне России, но получил оттуда вновь решительный отказ, в который раз недальновидность сельрода и его единомышленников чересчур чур потакавших английским интересам испортила все дело, поставила Грибоедова в труднейшее положение и сказалась в итоге на последующих драматических событиях. В своём письме к Паскевичу от 3 декабря 1828 года Грибоедов как раз и признался в этой самой неизвестной многим дипломатической победе, которая ему удалась в 1821 году с Абасмирзой. Хорошо бы его вооружить против турков. Я без особого подтверждения начальства не могу на себя это взять, писал дипломат. В 1821 году я это очень успешно произвел в действие и получил головомойку от Нессельрода, хотя Ермолов вполне одобрил меня. Так и теперь может случиться. Вы похвалите, а черти меня расклюют. Полное собрание сочинений, том 3, страница 177. Под чертями здесь Грибоедов понимал своих начальников в Петербурге, Нессельрода и рода Финикина. Конечно, забытая даже историками ирано-турецкая война 1821-23 годов, которая суждено было стать последней в ряду десяти подобных войн, сыграла важную роль в определении грядущих событий. Она не могла в силу военных успехов иранских войск не придать уверенности и не усилить агрессивность абас Мирзы. что проявится довольно скоро, когда он коварно и жестоко нападет на Россию в июле 1826 года. Эта война, окончившаяся ничем, продемонстрировала также какое влияние на ход событий в этой части Азии, оказывает Англия, жестоко и бескомпромиссно отстаивающая свои интересы, и как сложно России противостоять ей, не забывая собственные геополитические интересы. особенно при определенной зашоренности руководителей внешней политики России тех лет. А для Грибоедова эта война дала бесценный дипломатический опыт, показав, что даже его скромные усилия могут приносить зримые результаты, несмотря на противодействие чиновников из Петербурга. Поэт-дипломат учился противостоять английским козням и, конечно, успехи молодого одаренного дипломата не прошли незамеченными для английских резидентов в Персии, увидевших в Грибоедове своего опаснейшего противника на ближайшие годы. Причем его неординарность и профессионализм были ясны англичанам еще в октябре 1819 года. Так в письме министру иностранных дел Великобритании о взглядах Грибоедова на русское влияние в Иране, Уылык писал, что Грибоедов сторонник установления господствующего влияния России на иранские власти, в то время как Мазарович, о котором он отзывается весьма непочтительно, недостаточно поддерживает достоинство своего государя и слишком умерен и смиренен в его сношениях с персидскими министрами. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1900. 60-й год, страница 78. -я. Кстати, одним из поводов уехать из Персии и поступить на службу в Тифлисе для Грибоедова стало как раз охлаждение его отношений с Мазаровичем, действия которого поэт воспринимал все более скептически, осуждая нередко его поведение как поверенного в делах и представителя русского имени на Востоке. Что стоило хотя бы поведение Мазаровича на одном из приемов у Абас Мирзы во время обсуждения темы Ирано-турецкой войны. Когда последний подтвердил свое согласие вступить в эту войну, Мазарович в знак благодарности схватил его руку и поцеловал. муравьев карский по этому поводу написал: "Вот поступок достойный иностранца наемщика в нашей службе". Шостакович Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. Страница 78. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год. Страница 68. Таковым так называемым наёмщиком Мозоровичи был, ведь присягу на подданство России он принес, как уже указывалось, только в 1836 году. Грибоедов выехал из Тавриза в Грузию в середине ноября 1821 года, как раз в самый разгар Ирано-турецкой войны, для точного информирования Ермолова о положении дел в Персии. По пути в Тбилис он сломал в двух местах руку, потом ее пришлось для правильного срастания переломить в другой раз. Длительное лечение послужило для Грибоедова одним из предлогов, чтобы перевестись при поддержке Ермолова на Кавказ. Последний писал министру иностранных дел Нессельроде, оценивая в целом вклад поэта-дипломата в персидские дела, следующее: "С сожалением должен я удалить его от занимаемого им места, но зная отличные способности молодого сего человека и его трудолюбия и желая воспользоваться приобретенными им в знании персидского языка успехами, я просить Ваше сиятельство, покорнейшей честь имею, определить его при мне секретарем по иностранной части ибо пооной не состоит при применение одного чиновника. Во-первых, пользование находящимися здесь минеральными водами возвратит ему здоровье, и он при наклонности его к изучению восточных языков, начав уже заниматься арабским языком как основанием всех прочих, имеет здесь все средства усовершенствовать свои познания. Во-вторых, и что я почитаю главнейшим предметом, со временем ваше сиятельство можете при ему заведение школы восточных языков. Не смею я испрашивать большего жалования Грибоедову, как 200 червонцев, и хотя лишается он двух третей того, что получал доселе, но к сему побужден я сравнением с прочими при мне служащими чиновниками. Помечёв Александр Грибоедов. Биография. Санкт-Петербург, 2012 год. Страницы 185-186. Как видим, Ермолов очень ценил Грибоедова, выделяя его из всех окружавших его чиновников. Его первое представление начальству о присвоении Грибоедову следующего чина было направлено уже 18 октября 1819 года. Второе 4 мая 1820 года, а еще одно 5 декабря 1820 года. При этом Ермолов в письме к заведующему секретным архивом Министерства иностранных дел Дивову удивлялся, что на первые два представления он не получил ответов и не знает причины, покой и справедливо испрашиваемая трудящимся награда отказываема. Позвольте Ваше превосходительство надеяться на благосклоннейшее внимание к моим представлениям, ибо не делаю я таковых иначе, как о служащих ревностно и достойных, и не умею быть равнодушным, когда начальство их не уважает. Летопись Пиксанов, летопись жизни и творчества Грибоедова. 1791-1829 годы. Москва, 2000 год. Страница 37. Однако тогда эти просьбы так и не были услышаны. По всей видимости, в Петербурге не очень-то жаловали молодого и строптивого дипломата. 20 ноября уже следующего 1821 года Ермолов опять просит Нессельроде о производстве в следующий чин секретаря персидской миссии Грибоедова, способности которого весьма полезны службе. Ермолов писал тогда: "Если прочие удостоились награды, то как начальник их ваше сиятельство смею уверить что сей несравненно более имеет на то право он знает хорошо и в правилах персидского языка кроме заслуг его одного пребывания между в столь долгое время может уже обратить на него внимание литературное наследство тома 47 Грибоедов. Москва. 1946 год. Страницы 227-228. И на этот раз обращение наконец сыграло свою роль. 17 января 1822 года Сенатским указом объявляется о высочайшем пожаловании Грибоедова в чин коллежского асессора. 19 февраля 1822 года по тому же высочайшему повелению Поэт был назначен секретарем при Ермолове по дипломатической части, а 10 марта того же года ему было разрешено принять и носить врученный ранее Абас Мирзой персидский орден Льва и Солнца второй степени. Пиксанов. Летопись жизни и творчества Грибоедова. 1791-1829 годов. Москва, 2000 год, страницы 39-40. Заметим здесь особо, что история с затянувшимся на два года присвоением Грибоедову очередного чина разбивает напрочь часто звучавшее впоследствии обвинение поэта, что он якобы был карьеристом и желчным петербургским чиновником, если не считать Первого периода службы в Коллегии иностранных дел в Петербурге он вообще почти не служил, а постоянное ходатайство за поэта-дипломата Ермолова в 1819-21 годах и в последующие годы сами по себе опровергают те критические замечания, которые будут звучать в отношении Грибоедова из уст наместника Кавказа после его отставки. Муравьев в своем дневнике 2 февраля 1822 года подтвердил те особые успехи, которых Грибоедов добился в изучении восточных языков. Пришел ко мне обедать Грибоедов. После обеда мы сели заниматься и просидели до половины 11 часа. Я учил его по-турецки, а он меня по-персидски. Успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один без помощи книг, которых у него тогда не было, поражают. он в точности знает язык персидский и занимается теперь арабским я нашел его очень переменившимся но очень понравился вчера грибоедов в воспоминаниях современников москва 1980 год страница 47 исследователь Балаян в своей книге международные отношения в иране в 1813 -м, 1928 -м, годах Ереван 1967 год, страницы 74-76. Высказал иное по сравнению с приведенным выше видение, случившегося отъезда Грибоедова из Персии. Он показал, что Нессельроде, страшно недовольный инициативами Грибоедова и Мазаровича, устроил им головомойку. заставил этих дипломатов явиться к Абасмирзе и официально объявить, что Россия воздержится от совместного выступления против Турции. После этого Грибоедов и был отозван в Тбилис, причем именно по распоряжению Нессельроде, недовольного прытью молодого дипломата. Тогда в Петербурге победила линия Александра I и Нессельроде, которая в отличие от одного из руководителей внешней политики, Грека копадистрии или начальника главного штаба Дибича выступали против союза с Ираном и немедленной войны с Османской империей, чтобы не помогать Греции, ставшей на гибельную стезю революции. 17 декабря 1821 года Насиль-Рода снова предписал Ермолову избегать всего того, что могло дать повод Великобритании считать, что Россия хочет вооружить Персию против турок и дать порты атаманской выгодную в ее затруднительном положении возможность примириться с Ираном. Балаян. Международное отношение Ирана в 1813-28 годах. Ереван, 1967 год, страница 76. Существенно, что вслед за Грибоедовым, с докладом по вопросу Ирана турецкой войны в Тифлис прибыл и Мазарович. Ермолов одобрил тогда действия Грибоедова, но в то же время не нашел оснований для смены русского поверенного в Персии и, вероятнее всего, не рассматривал на эту должность кандидатуру Грибоедова. Тот был все таки еще не так опытен, очень устал от пребывания в Персии да еще и болел. Пройдет шесть лет, и назначение поэта на более высокую должность полномочного министра в Персии состоится, но уже в совершенно иных условиях. А в конкретных условиях весны 1822 года, когда русские дипломаты были отозваны из Тавриза, чтобы не будоражить Кэнинга и английских резидентов, русская миссия в Персии оказалась фактически закрытой. Следует забегая немного вперед, отметить, что отъезд из Персии Грибоедова не совсем умелое и продуманное в дальнейшем в Тавризе шаги продолжавшего приезжать туда в 1824 и 25 годах Мазаровича, привели в итоге к снижению эффективности русской дипломатии в Персии, что и привело в конце концов к началу новой русско-персидской войны. Получилось, что благоприятная ситуация, связанная с рана турецкой войной, не была использована в должной мере. Не сыграла своей роли и попытка Фетх алишаха пытаясь заставить Англию пойти на уступки, разыграть карту мнимого сближения с Россией в 1824 году. В этом году шах произвел серьезные перестановки в своем правительстве, которое возглавили сторонники сближения с Россией. К исполнению обязанностей премьер-министра Ирана был допущен главный евнух и казначей шаха Манучехар Хан Ениколопов, взятый с арбазами в плен еще в период первой русско-персидской войны ему придется сыграть заметную роль в событиях в Тигеране в январе 1829 года. Внешней политикой страны стал тогда руководить лояльный по отношению к России Абдул Вахаб, а на переговоры с Ермоловым дважды посылался таврийский губернатор Фатх Алихан, которого не без причин подозревали в тайных связях с русским командованием. Однако все эти перемены были только умелой игрой шаха и наследника престола Аббас Мирзы, чтобы, напугав Англию, добиться еще большей ее поддержки в подготовке и проведении будущей войны с Россией. О том, что интриги продолжались и в этот период, прекрасно показывает история с русским генеральным консулом Ваценко, который два года ждал разрешения шаха на оговоренное ранее с Ермоловым создание, вречте русского генерального консульства и торгового представительства в Геляне. И вдруг был вызван со своими сотрудниками в 1824 году в Тегеран. Там-то и выяснилось, что шах просто тянет время. Используя присутствие Ваценка в столице как повод для давления на Англию, которая тогда не имела еще в Иране своего поверенного, получив у Ваценка подарки Александра I хрустальные плиты для отделки дворцового бассейна, шах до конца 1825 года продержал русского консула в Тегеране, а разрешения на открытие консульства и представительства тогда так и не дал. Ермолов, действуя ошибочно, В аценка из Тигерана в Тбилис обратно не отзывал, и над русским консулом постепенно начали просто издеваться. Шестидесятилетнему больному и измученному консулу и его сотрудникам было выделено полуразрушенное сырое помещение, а местным жителям было запрещено предоставлять им любые другие помещения в аренду. Кончилось с тем, что в роли благодетелей выступили англичане, приехавшие в аценка до его отъезда в Россию. и продемонстрировавшие свое влияние. Показательно, что под прикрытием этой неудачной миссии в оценка посланники посладники Абас и Шаха, начиная с марта 1824 года, сначала в Бомбее, а потом в Калькутте, вели тайные переговоры с английскими дипломатами и руководством Ост-Индской компании о налаживании новых отношений, получении Ираном значительной субсидии и подготовки войны с Россией. Балаян. Международные отношения Ирана в 1813-1828 годах. Ереван. 1967 год. Страницы 103, 104 и 114. Вернемся в 1822 год, когда наш герой, приехав в Тифлис, был назначен помощником по дипломатической части при Ермолове. Хотя он был явно рад своему назначению, даже с учетом того, что потерял в своем должностном окладе, равнявшимся 600 червонцев, около 6600 рублей, ассигнациями в год, почти 2 трети заработка, а именно 400 червонцев, 4400 рублей ассигнациями в год, этот факт подтверждает, что он был отправлен в Тбилис, скорее всего, в качестве наказание за самовольное действие в Тавризе. Шестакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страница 80. Скромная должность Грибоедова оказалась многим несправедливой для такого успешного дипломата. Как писал, например, Василий Андреев, долго служивший с Ермоловым на Кавказе, Грибоедов не мог в тайне не оскорбляться, что он составляет только штат Ермолова по дипломатической части, но не имеет от него серьезных поручений, и предпочитается ему какой-то авантюрист Мазарович, пришлый доктор из Сербии или Далмации, рекомендованный Кападистрия. Кавказский сборник, том 1, Тифлис, 1876 год, страница 16. Главное для Грибоедова было то, что в Тбилиси, где он находился с многочисленными разъездами с ноября 1821 года по февраль 1823 года, он мог не только отдохнуть, но и вспомнить, что он поэт, продолжать работу над Горем от ума и окунуться в атмосферу приятного во всех отношениях тбилисского общества. А о том, что судьба может преподнести различные сюрпризы, свидетельствовало намерение Ермолова, учредить в Грузии школу восточных языков, и во главе ее он предполагал поставить именно Грибоедова. Но ход событий эту возможность сначала отсрочил, а потом отверг.